Тесса. Глава тридцать «Я жалею, что вчера вечером разоткровенничалась с Дексом и Рэйчел, — говорю я, Кейт, — когда мы сидим за беконом, яйцами и картофелем по-домашнему в кафе Лука, одном из наших старых пристанищ в верхнем Ист-сайде. Я надеюсь, что жирная пища поможет мне справиться с похмельем или хотя бы пробьет брешь в тошноте, — хотя и понимаю, что настроение мне не поднимет. «Почему?» – спрашивает Кейт, отпевая грейпфрутового сока. Она кривится, чтобы показать, какой он кислый, но затем осушает стакан и переходит к воде со льдом. С тех пор, как она стала работать на телевидении, она одержима страхом обезвоживания, которого трудно достигнуть при том количестве кофеина и алкоголя, который она употребляет потому что они будут переживать, а Декс проболтается моей матери, и Ник навсегда им разонравится. И кроме того, я просто не хочу жалости Рэйчел. Заканчиваю я, мельком увидев в зеркальной стене рядом с нашей кабинкой свои заплывшие, налитые кровью глаза. Отводя взгляд, я думаю, я изменила себе тоже. «Она за тебя переживает, но не думаю, что жалеет». «Не знаю. Мне ее взгляд вчера вечером был просто нестерпим. То, как она обняла меня, когда они садились в такси. Она считает, уж лучше быть бездомной, чем столкнуться с той бедой, которая грозит мне». Кейт сжимает мою руку, и я осознаю, что ее сочувствие никогда меня не обижало, я всегда готова признаться ей в любой слабости, ошибке или страхе, никогда потом об этом не пожалев или пожелав подправить свой рассказ. Мое самосознание в точности совпадает с ее представлением обо мне, между этими двумя взглядами полное соответствие. Поэтому в обществе Кейт я чувствую себя абсолютно спокойно и наслаждаюсь им, особенно когда все рушится. «Но разве ты не рада, что сказала брату?» — спрашивает она. «Нет, пожалуй, мне нужно было подождать, пока я точно все выясню. Мне следовало бы позвонить ему на следующей неделе и поговорить с ним на трезвую голову. Уверена, он все равно поделился бы с Рэйчел, но мне хотя бы не пришлось видеть это выражение ее лица». Кейт вскрывает пакетик искусственного подсластителя Иквелл но потом передумывает и сыплет белый сахар из стоящей на столе сахарницы прямо в кофе. Размешивает, поднимает на меня глаза и говорит, «Рэйчел очень милая, но она вся такая... мисс Безупречность, правда?» «Да», — решительно киваю я головой. «Знаешь, я никогда не слышала, чтобы она ругнулась, никогда не слышала от нее плохого слова в адрес Декстера». Кроме общего, ты знаешь, какими бывают мужчины. Никогда не слышала, чтобы она всерьез жаловалась на детей, даже когда у Джулии были колики. Думаешь, это все притворство? Или она действительно настолько счастлива? Не знаю. Мне кажется, она очень осторожна, это точно. По-моему, она многое оставляет за кадром, говорю я но, может быть, просто у них с Декстером нет в браке приземленности, идеальное отношение. Кейт устремляет на меня взгляд, в котором сквозит надежда, надежда на то, что нечто подобное ждет и ее. Меня осеняет, что когда-то она связывала те же надежды и с моим браком. «Послушай, пойми меня правильно», — продолжаю я, — «я хочу своему брату счастья». «Я хочу счастья, Рэйчел. Но я ничего не могу поделать, меня от них немножко тошнит. В смысле, ты видела, как они держались за руки, сидя у барной стойки? Кто держится за руки, сидя у барной стойки? Это неудобно». Я передразниваю невестку, вытянув руку и, держась за воздух, с выражением обожания на лице, потом говорю Я думала, она упадет в обморок, когда Декс признался, что у них был роман. «То есть тот, о котором мы и так уже знали», — смеется Кейт. «Думаешь, потом она задала ему перцу?» «Сомневаюсь. Скорее всего, приехав домой, они помирились, сделали друг другу массаж. Да что угодно». После общения с такими парами чувствуешь себя выжатой, высказываюсь я, осознавая, что в припадке ревности можно здорово проговориться. — Послушай, Тесс, — внезапно произносит Кейт, посерьезнев, — я знаю, тебе страшно. Знаю, поэтому ты и не звонишь Эйприл, но Декс прав. Тебе действительно нужно встретить это с открытым забралом. Волнение куда хуже правды, и потом, вполне вероятно, тут ничего нет. Может, на Ника наговаривают. Может быть, соглашаюсь я, изумляясь, как в одну минуту я уверена в его романе, а в следующую также уверена, что Ник никогда мне не изменит. И если он не виновен, тогда негодяйка я. Роюсь в его вещах и клевещу, как вчера вечером. Ты на него не клеветала, но да, это действительно похоже на паранойю. Он, вероятно, дома, скучает по тебе. Я смотрю на часы, представляю себе Ника, который мучается, кормя детей завтраком, и скрещиваю пальцы в надежде, что в настоящее время он занят. Что даже если ему и не нравятся некоторые стороны нашей жизни, недовольство пройдет, и все в конце концов образуется. Это мое отчаянное желание, продиктованное похмельем. «Ну, позвони, Эйприл, сейчас, пожалуйста», — настойчиво просит Кейт. Глядя ей прямо в глаза, я вспоминаю все те случаи, когда Кейт побуждал меня к поступкам, на которые у меня самой не хватило бы смелости и сил, включая тот первый звонок Нику столько лет назад и думаю о том, насколько иной была бы сейчас моя жизнь, если бы я не последовала ее совету. Затем достаю телефон и набираю один из нескольких номеров, которые помню наизусть. Эйприл отвечает после первого же звонка и произносит мое имя с красноречивой ноткой предвкушения. «Привет, Эйприл», — говорю я, задерживая дыхание и стараясь успокоить сердце. «Хорошо отдыхаешь?» — спрашивает она, то ли оттягивая момент, то ли ставя телефонный этикет выше всего остального. «Да, всегда приятно вернуться в Нью-Йорк», — отвечаю я фальшивым тоном, жалея, что не Кейт готовится сейчас сообщить мне дурную весть. Я смотрю на нее через стол Она сидит, положив вилку на тарелку. На ее лице написано выражение тошнотворного страха и тревожного ожидания, что полностью совпадает с моими ощущениями. — Ты получила вчера вечером мое сообщение? — Да, получила. Эйприл начинает, запинаясь, излагать отрепетированное вступление о своем долге, как моей подруге сказать мне то, что она сейчас скажет. «Хорошо», — говорю я, и внутри у меня все сжимается, выкладывай. Эйприл вздыхает в трубку, а затем скороговоркой произносит. «Роми видела Ника у лонгомерской школы вчера днем». Я чувствую, как меня отпускает напряжение и испытываю громадное облегчение от того, что это действительно могут быть сплетни частной школы и ничего больше. Я никогда не подтверждала нашего намерения подать заявление на поступление Руби в Лонгмер, и могу сказать, это интригует моих так называемых подруг, потому, вероятно, что они хотят подкрепить свой выбор моим горячим желанием пристроить туда и Руби. Кашлянув, я говорю, «Ну, я просила его действовать на школьном фронте», Я почти решаюсь рассказать о его намерении заехать в эту школу, но не хочу быть пойманной на лжи из страха, что Ник мог наговорить нечто противоречащее моим словам. Поэтому я продолжаю так. Очень хорошо, что он проявляет такую активность. Должно быть, он приехал посмотреть школу или поговорить с главой приемной комиссии, а может, даже подал наше заявление, принимать желаемое за действительное, «Да, но...» «Что но?» — спрашиваю я, чувствуя прилив неистовой верности Нику и одновременно презрение к Эйприл. «Но не похоже, что он приезжал посмотреть школу. Мое молчание — говорит само за себя. Эйприл ждет, а потом продолжает. Он был с Вэлори Андерсон». Несмотря на ясный намек, в голове у меня по-прежнему туман. Что ты хочешь этим сказать? Они стояли на парковке, вместе, с ее сыном Чарли. Он сажал Чарли на заднее сиденье ее машины. Ясно, говорю я, пытаясь осмыслить эту картину, стараясь найти ей логическое объяснение. Мне очень жаль, произносит Эйприл. «Что значит, твое мне очень жаль? Что ты имеешь в виду?» спрашиваю я с нарастающим раздражением. «Я ничего не имею в виду, я просто подумала, тебе следует знать. Подумала, тебе следует знать, что Роми сказала, будто это выглядело, ну, странно, то, как они стояли там вместе». «И как же это было?» резко бросаю я. «Как они стояли?» «Ну, как пара» неохотно заканчивает Эйприл. «Изо всех сил, стараясь, чтобы голос не дрожал, я говорю. Мне кажется, что вы обе поспешили сделать крайне отвратительный вывод». «Ни с какими выводами я не спешила. Я понимаю, это может быть совершенно невинно. Он мог приехать в школу для знакомства, как ты и сказала, разузнать все для Руби и, находясь там, случайно встретиться с Веллори на парковке». «А что другое могло быть?» – спрашиваю я с нарастающим возмущением. Когда же Эйприл не отвечает, я резко продолжаю. Что у моего мужа была неуместная встреча на парковке Лонгмера, то есть Эйприл, я не специалист по романам, но могу представить себе кучу мест получше. Мотель, например, или бар. Я не говорю, что у него роман, с паникой в голосе оправдывается Эйприл, явно улавливая мое настроение. Она откашливается и лихорадочно идет на попятную. Я убеждена, Ник никогда не вступит в неподобающие отношения с матерью пациента. «Да, не вступит», самоуверенно заявляю я. «Он ни с кем в такие отношения не вступит». Кейт садится прямее, шлет мне улыбку, говорящую «так держать, девочка», и, сжав кулак, делает жест, будто дергает за веревку. Снова следует неловкое молчание, потом Эйприл спрашивает «Ты не очень на меня сердишься?» «Нет, нисколько», — цыжу я сквозь зубы, желая, чтобы она поняла, в каком я бешенстве». Я хочу донести до нее, что считаю крайне неприличным с ее стороны распространение сплетен о моем муже, что она загубила мои выходные своей манерой нагонять страх, разносить слухи, лезть не в свои дела. Я едва не говорю Эйприл, что это ей не мешало бы повнимательнее присмотреться к своей жизни, прикинуть, чего в ней не хватает, какую пустоту она пытается заполнить. Ладно. «Хорошо». «Нормально», — лепечит Эйприл. «Я вовсе не хотела спровоцировать неприятности. Просто я... просто я бы хотела, чтобы ты тоже сообщила мне, если бы увидела Роба с кем-то. Если бы даже это и выглядело совершенно невинно. Просто я думаю, что для этого и существуют подруги. Мы, девушки, должны держаться вместе, присматривать друг за дружкой. Я ценю это». Можешь поблагодарить и Роме, но для беспокойства оснований нет. Затем я коротко с ней прощаюсь и даю отбой, глядя на Кейт. «Что случилось?» — спрашивает она, широко распахнув глаза. На ресницах еще лежит вчерашняя тушь. Я излагаю суть, ожидая ее реакции. «Думаю, этому есть нормальное объяснение. По-моему, тут много случайной ерунды». И мне кажется, твоя подруга Эйприл просто дура. Я киваю и отодвигаю от себя тарелку. «А ты что думаешь?» — осторожно спрашивает Кейт. «Я думаю...» — «Я думаю, мне надо домой», — говорю я, и голова у меня кружится. «Сегодня?» — разочарована, но ободряюще уточняет Кейт. «Да, думаю, это нельзя откладывать. Мне нужно поговорить с мужем».